Три фамилии убирали жертвенные сосуды при звуках песни «Юн» — привилегии императора. Философ сказал, «При царских жертвах соприсутствуют князья, сам император дышит величием. Какой же смысл употреблять эту песню в храме трех фамилий?» Под именем трех знаменитых фамилий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 В соблюдении церемоний лучше быть скромным, а в исполнении траурных церемоний лучше проявлять скорбь, чем благолепие. Пятое. Философ сказал, у восточных и северных варваров есть правители, не то что в Китае, где их нет. Шестой.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 Что значит стихши цина? Прелестная, лукавая улыбка, выразительно ее прекрасные очи, словно разрисованные по грунту. Философ сказал. Разрисовка производится после грунтовки. В таком случае церемония отходит на задний план, сказал Дзыся. Философ сказал. понимающие меня,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 Но у них Конфуция не находит достаточных данных. 10. Философ сказал, При великих жертвоприношениях царственному предку и праотцам его, после того, как совершено возлияние ароматного вина, у меня уже нет охоты, продолжать смотреть. По совершении возлияния,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 Искренность и уважение, то естественно, что для лица, обладающего такими нравственными совершенствами, и притом в такой высокой степени, управление патриархальным Китаем было бы делом весьма легким. Двенадцатое. «Приноси жертву предкам с таким благоговением, как будто бы они сами присутствуют здесь».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 Если оскорбишь небо, то некому будет молиться. В числе жертвоприношений пяти духом, духу дверей в начале весны, духу центра комнаты в середине лета, духу ворот осенью, духу дороги зимой, мы находим жертву духу домашнего очага, которым она приносилась в начале лета.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 заправителем дела. Ван сундзя хотел этим примером сказать, что Конфуцию было бы выгоднее угождать ему, всесильному вельможе, временщику, чем бессильному князю. Ван Суньцзя был войским вельможей. 14. Философ сказал, «Династия Джоу почерпнула для себя образцы из двух династий, и поэтому так прекрасное правило я намерен следовать им». 15. Философ, войдя в храм предков, спрашивал о каждой вещи. Тогда некто сказал «Кто говорит, что сын Зоуского уроженца знает церемонии?» Вступил в великий храм и расспрашивает о каждой вещи. Услышав это, Конфуция сказал, это-то и есть правило вежливости. Дзоу — название города в лузком княжестве, правителем которого был отец Конфуция шуу 16. Философ сказал,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 не в том чтобы пронзить центр мишени что составляет дело силы а только попасть в цель что есть сделал искусство в смутный период уделов эпоху всеобщей борьбы от стрельбы уже требовалось не только искусство но и силы 17. дзигун хотел отменить принесение в жертву живого барана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 и первого числа каждого месяца, принося в жертву предкам живого барана, и спрашивали у них разрешение на обнародование календаря. Восемнадцатое. Философ сказал, «Служение государю с соблюдением всех правил люди признают залезть». Девятнадцатый.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 20. Философ сказал, Песнь Гуандюй выражает веселье, без излишества и печальни, переходящую в сокрушение. Гуандюй ⁇ так называется первая песня Шииидзина из главы ⁇ Навы царств ⁇ Песня это говорят. Относится к жене вэнь Вана, обладавшей всеми совершенствами прекрасного пола. 21. Айгун спросил Дзайво относительно жертвенника духу, покровителю земли. Дзайво отвечал, сяские государи обсаживали жертвенники соснами»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 И действительно, это было страшное место, потому что в древности здесь казнили за ослушание царских приказаний. Во время походов возили с собою дощицу, представлявшую духа земли, и перед нею казнили ослушников. За его ученик Конфуции по имени Юй, лузский уроженец. Двадцать второе.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 Если он знает церемонии, то кто ж тогда их не знает? Гуанчжун во второй половине седьмого столетия до Рождества Христова — циския вельможа по имени И.У., который содействовал цискому князю Хуаню в приобретении первенствующего положения между всеми удельными князьями. Все эти насмешки Конфуция над Гуанчжуном — объясняются тем, что он не был поклонником его доктринерства. И, конечно, Гуаньчжун был в его глазах человеком узких взглядов. 23. Философ, объясняя музыку главному лузскому капельмейстру, сказал. Музыку. Ее можно знать. Сначала настраивает инструменты, затем звуки должны быть Гармоничны, отчетливы и лица непрерывно до окончания пьесы. 24. Пограничный чиновник города И просил дозволения представиться Конфуцию, говоря, «Всякий раз, как благородный муж жаловал суда, я никогда не лишался возможности видеть его». Ученики Конфуция ввели чиновника.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 Факт этот, говорят, относится к тому времени, когда Конфуций, потеряв место президента уголовной палаты в Уделии Лу, удалился оттуда. 25. -е. Философ отозвался о музыке Шао, Шуня, что она вполне прекрасна и вполне нравственна, а о музыке Увана что она вполне прекрасна, но не вполне нравственна. Такая разница в характеристике музыки Шуня и Увана обусловливается тем, что первый получил престол мирным путем посредством уступки его Яо. является идеалом мирного государя, тогда как Уван достиг его силы и оружия, является идеалом воинственного государя.